Аудиокнига, издательство Синбад. Ханс Фалада. «Что же дальше, маленький человек?» Перевод с немецкого Дарья Андреевой. Читает Дмитрий Стрелков. Пролог. Беззаботные. Пиннеберг узнает об овечке кое-что новое и принимает серьезное решение. Сейчас пять минут пятого, Пиннеберг только что проверил. Белокурый молодой человек, приятный наружности, он стоит перед домом номер 24 по Ротенбаумштрассе и ждёт. Итак, уже пять минут пятого, а Пиннеберг договорился встретиться с овечкой без четверти четыре. Он засовывает часы обратно в карман и только сейчас бросает взгляд на табличку, висящую на двери дома номер 24 по Ротенбаумштрассе. Надпись гласит. «Доктор сизам Женские болезни. Прием с девяти до двенадцати и с четырех до шести». Ну вот, уже пять минут пятого. Только закурю, как овечка, конечно, сразу появится из-за угла. Нет уж, сэкономлю на сигарете. И без того сегодня опять придется потратиться. Пиннеберг отводит взгляд от таблички. «Ротенбаумштрассе» Застроена только с одной стороны, а с другой, за проезжей частью, за деревьями, за набережной, течёт штрелла. Здесь она уже довольно широкая, скоро впадёт в Балтийское море. Дует свежий ветерок, кусты покачивают веточками, тихонько шелестят деревья. «Живут же люди», — думает Пиннеберг. «У этого Сезама наверняка комнат семь. Зашибает поди бешеные деньги. Сколько же он платит за жильё? 200 марок» триста так кто его знает десять минут пятого пиноберг лезет в карман достает из портсигара сигарету и закуривает из за угла выпархивает овечка. белая юбка в складочку чесучевая блузка шляпки нет белокурые волосы растрепаны привет милый раньше не смогла вырваться бурмейстерша сегодня очень сильно чудила сердишься ни капли Вот только мы теперь просидим там целую вечность. Пока я жду, уже человек тридцать зашло, не меньше. Ну, они же не все к врачу. И потом, мы ведь по записи. Видишь, как правильно мы сделали, что записались? Конечно, правильно. Ты всегда прав, милый. На лестнице она сжимает ладонями его лицо и порывисто целует. О, Господи, как же я рада, что ты снова со мной, милый. Подумать только. Почти четырнадцать дней. «Да, овечка», — отвечает он. «Мне сразу расхотелось сердиться». Дверь распахивается. Из полутемного холла на них гаркает белый призрак. «Страховка!» «Да вы нас хоть впустите», — говорит Пиннеберг и подталкивает овечку вперед. «И вообще мы частным образом, по записи. Моя фамилия Пиннеберг». При словах «частным образом» призрак поднимает руку и включает в холле свет. «Господин доктор сейчас подойдет». «Минутку, будьте добры. Пожалуйста, проходите туда». Они идут к какой-то двери, минуя другую, полуоткрытую. За ней, по-видимому, общая приемная, где сидят те 30 человек, которые зашли на глазах у Пиннеберга. Все видят их с овечкой, и поднимается робот. «Да что же это такое? Мы раньше пришли. Зачем мы вообще платим страховые взносы? И побольше, чем этакие франты!» На пороге появляется медсестра. «Тише, пожалуйста. Вы мешаете господину доктору. Вы все не так поняли. Это зять господина доктора с женой. Так ведь?» Пиннеберг польщенно улыбается, овечка устремляется к нужной двери. На мгновение воцаряется тишина. «Живей, живей!» — шепчет медсестра, подталкивая Пиннеберга. «Какие же наглые пациенты приходят по страховке? Возомнили о себе невесть что? И это за гроши, которые платит больничная касса. Дверь захлопывается, овечка и ее милые оказываются среди красного плюша. «Тут он, видимо, принимает частных пациентов», — замечает Пиннеберг. «Как тебе? По-моему, ужасно старомодно». «Все это так гадко», — отзывается овечка. «Мы ведь тоже обычно ходим к врачам по страховке. Вот так и узнаешь, что говорят у нас за спиной». «Ну что ты переживаешь», — увещевает он. «Так устроен мир». Мы маленькие люди, с нами не церемонятся. Да как тут не переживать? Дверь открывается, появляется другая медсестра. Герри Фрау Пиннеберг? Господин доктор просит вас немного подождать. С вашего позволения я пока заполню карту. Да, конечно, соглашается Пиннеберг. И тут же следует первый вопрос. Сколько вам лет? Двадцать три. Дальше всё шло, как обычно. Имя Йоханнес запнувшись он добавляет бухгалтер и продолжает более гладко на здоровье никогда не жаловался ну в детстве конечно болел чем положено но не более того насколько я знаю мы оба здоровы и снова после небольшой заминки да мать жива отец нет умер от чего умер не могу сказать потом овечка два эмма теперь запинается она в девичестве мерзший здорово Родители живы. Оба здоровы. Хорошо. Одну минуту, пожалуйста. Доктор скоро освободится. К чему всё это? — бурчит Пиннеберг, когда дверь захлопывается. Вы же всего-навсего. Ты так замялся на бухгалтере. А ты на «в девичестве мёршель», — смеётся он. Эмма Пиннеберг по прозвищу «Овечка в девичестве мёршель». Эмма Пинн... Уймись. О, боже, милый, мне очень нужно кое-куда. Как ты думаешь, где тут? Вечно с тобой одно и то же. Вместо того, чтобы сходить за... Да сходила я, милый, правда сходила. Еще на рынке у ратуши. За целых десять пфенигов. Но когда я волнуюсь... вечка потерпи немного. Если ты и впрямь... Милый, но мне надо. Проходите", Проходите, раздается голос. В дверях стоит доктор сизам Знаменитый доктор сизам О большом, а по мнению некоторых, даже добром сердце которого... Говорит, пол города и четверть округи. Он написал популярную брошюрку о половом вопросе, и именно поэтому Пиннеберг набрался смелости обратиться к нему и записаться на прием вместе с овечкой. И вот этот самый доктор сизам стоит в дверях и говорит «Проходите». Пиннеберг, переступая порог кабинета, бросает на него робкий взгляд. «Человек изо дня в день занимается такими вещами?» К нему толпами идут женщины. Овечка думает. «Он похож на доброго папу. Славного, но уставшего. Ему бы выспаться». «Вы мне писали, Гер Пиннеберг, говорит доктор и роется на столе в поисках письма. «Вы пока не можете иметь детей, так как семье не хватает денег». «Да», — говорит Пиннеберг, ужасно смущаясь. «Вы пока раздевайтесь», — говорит врач Овечки и продолжает. «И вам нужно надёжное средство, чтобы надёжнее некуда». Он скептически смотрит на них через золотые очки. «Я читал в вашей книжке», — говорит Пиннеберг. «Эти писсуарии, писарии», — поправляет доктор. «Да, но не любой женщине они подходят, и потом бывают всякие затруднения. Получится ли у вашей жены?» Он поднимает на неё взгляд. Овечка уже начала раздеваться, сняла часть вещей, блузку и юбку. Она высокого роста, со стройными ногами и широкими плечами. «Что ж, к делу», — говорит врач. «Блузку для этого снимать вовсе не обязательно, деточка». Овечка густо краснеет. «Да уж оставьте, пусть лежит. Идите сюда». «Минуточку, Герпиннеберг». Вдвоем они уходят в соседнюю комнату. Пиннеберг смотрит им вслед. Доктор Сезам не достаёт деточки даже до плеча. В одних трусах овечка кажется особенно высокой. Пиннеберг в очередной раз думает, какая же она красивая. Лучшая девушка на свете, другой такой нет. Он работает в Духерове, а она здесь, в плаце, и встречаются они от силы раз в 14 дней. А потому его восторг всегда свеж, а аппетит просто неописуем. Из-за стены доносится голос врача. Время от времени он задает вопросы, какой-то инструмент звякает о поддон. Этот звук он не раз слышал у зубного, очень неприятный. Вдруг Пиннеберг вздрагивает. Такого голоса он у овечки еще не слышал. Она говорит очень громко, звонко, почти кричит. Нет, нет, нет! Еще раз, нет! А потом тихо, но он понимает. боже мой Пиннеберг делает три шага к двери. Что всё это значит? Что там творится? Но тут опять раздаётся голос доктора Сезама, слов не разобрать, и снова звякает инструмент. Повисает долгая тишина. Лето в разгаре, середина июля, ярко светит солнце. Небо густо синее, как окну тянутся ветки, покачиваясь на морском ветру. Пиннебергу вспоминается песенка из детства. Ветер дует-задувает, с детки шапочку срывает. Ветер, шапку не воруй, лучше детку поцелуй. В приемный гул голосов. Люди извелись от ожидания. Мне бы ваши заботы, мне бы. Овечка и врач возвращаются. Пиннеберг бросает на овечку испуганный взгляд. Какие у нее большие глаза, словно расширились от ужаса. Она бледна, но улыбается ему. Сначала через силу, а потом всё её лицо расплывается в улыбке, проясняется, расцветает. Врач стоит в углу, моет руки, косится на Пиннеберга и скороговоркой произносит. «Поздновато, Гер Пиннеберг, поздновато предохраняться. Теперь уже ничего не поделаешь. Судя по всему, пошёл второй месяц». У Пиннеберга перехватывает дыхание — Затем он с трудом произносит. «Господин доктор, этого не может быть. Мы были очень осторожны. Этого просто не может быть. Скажи ему, овечка». «Милый», — отвечает она. «Милый». «Факт остается фактом», — резюмирует врач. «Сомнений быть не может. И поверьте, Гер Пиннеберг, ребенок украшает брак». «Господин доктор», — произносит Пиннеберг, «губы у него трясутся». «Господин доктор, я получаю сто восемьдесят марок в месяц. Я вас умоляю, господин доктор!» Вид у доктора Сезама очень уставший. Он знает, что сейчас последует, он слышит это по тридцать раз на дню. «Нет», — говорит он, — «нет, об этом и речи быть не может. Вы оба здоровы, и не так уж мало вы зарабатываете, даже совсем немало». «Господин доктор!» — в панике восклицает Пиннеберг. Овечка стоит у него за спиной и гладит по голове. «Ну, перестань, милый, перестань. Всё образуется». «Но это же невозможно!» — вырывается у Пиннеберга, и он замолкает. Входит медсестра. «Господин доктор вас к телефону». «Ну вот, видите», — говорит врач. «Подождите, ещё радоваться будете. А когда ребёнок родится, сразу приходите ко мне. Тогда и позаботимся о предохранении. На грудное вскармливание не полагайтесь». «Ну что ж, крепитесь, деточка!» Он жмёт овечке руку. «Я бы хотел...» — начинает Пиннеберг и достаёт бумажник. «Ах, да!» — говорит врач, уже стоя в дверях, и окидывает их оценивающим взглядом. «Скажем, пятнадцать марок, сестра». «Пятнадцать...» — протяжно повторяет Пиннеберг, глядя на дверь. Доктор сизам уже ушёл. Помешков, Пиннеберг достаёт купюру в двадцать марок, Хмуро наблюдают, как выписывают чек и забирает его. Вдруг его лоб разглаживается. «Больничная касса ведь возместит мне эти деньги, верно?» «Нет, не возместит», — отвечает медсестра. Определение беременности страховка не покрывает. «Пойдем, овечка», — зовет он. Они медленно спускаются по лестнице. Вдруг овечка останавливается и берет его за руку. «Не расстраивайся так, ну, пожалуйста, все образуется». «Да, да», — отзывается он, погруженный в свои мысли. Они идут по Ротенбаум-штрассе, потом поворачивают на Хоя-штрассе. Здесь много домов и толпы людей. Вереницами едут машины, уже продают вечерние выпуски газет. На Пиннеберга и Овечку никто не обращает внимания. «Не так уж мало вы зарабатываете», — говорит он и забирает 15 марок из моих 180. Настоящий грабеж. «Я справлюсь», — твердит овечка. «Как-нибудь справлюсь». «Да что уж там», — откликается он. После Хоэш-трассы они оказываются на Крюмпервек, и их оглушает тишина. Овечка говорит. «Теперь я всё понимаю». «Что именно?» — уточняет он. «Да ничего особенного. Просто по утрам меня немного мутит, да и вообще странно себя чувствую». «Но по месячным ты должна была заметить». Я все ждала, что они начнутся. Все ведь первое время на это рассчитывают. А вдруг он ошибся? Нет, не думаю. Похоже, он прав. Но ведь может такое быть, что ошибся. Нет, по-моему... Ну, пожалуйста, да слушай хоть разок, что я говорю. Ошибка возможна? Ошибка? Да, вообще все возможно. Ну вот, может и месячные завтра начнутся. Ух, я тогда ему напишу. Он уходит в себя, мысленно пишет письмо. За Крюмпервек начинается Хеббельстрассе. Они неспешно бредут сквозь летний вечер. На этой улице растут красивые вязы. «И свои пятнадцать марок назад потребую», — внезапно выпаливает Пиннеберг. Овечка не отвечает. Она энергично ставит ногу на всю ступню и внимательно смотрит под ноги. Теперь все по-другому. «А куда мы, собственно, идем?» — вдруг спрашивает он. «Мне надо домой», — говорит овечка. «Я не предупреждала мать, что задержусь». «Ну вот еще!» — восклицает он. «Не ругайся, милый», — просит она. «Как я могла предупредить, если ты только сегодня утром позвонил мне на работу? Я посмотрю, может, смогу еще раз выбраться к тебе в половине девятого. Каким поездом ты хочешь уехать?» «В полдесятого». «Ну вот, провожу тебя на вокзал». «И больше ничего», — добавляет он. Опять ничего. Ну и жизнь. лютин — настоящая рабочая улица. Здесь всегда полно детей, толком не попрощаешься. «Не переживай, так милый», — говорит она, протягивая ему руку. «Я справлюсь». «Да-да», — пытается улыбнуться он. «Ты у меня козырной туз, овечка, и побьешь любую карту». «И в полдевятого я приду, обещаю». «А сейчас?» «Даже не поцелуешь?» «Нет-нет, не могу, сразу сплетни пойдут. Выше нос, выше нос!» Она смотрит на него. «Ну хорошо, овечка», — соглашается он. «Ты тоже не переживай. Как-нибудь все устроится». «Конечно», — отвечает она. «Я и не собираюсь отчаиваться». «Ну, до встречи». Она стремительно взбегает по темной лестнице. Ее сумочка стучит о перила. Тук-тук. Пиннеберг смотрит на её чудесные ножки. Уже 387 раз, а может, 6532 раза овечка убегала от него по этой треклятой лестнице. «Овечка!» — кричит он. «Овечка!» «Да?» — спрашивает она сверху, перегибаясь через перила. «Погоди секунду!» — кричит Пиннеберг. Несётся по лестнице, останавливается перед ней, едва дыша, хватает за плечи. овечка произносит он, задыхаясь от бега и волнения. «Эмма Мёршель, а может, поженимся?»